Глава десятая. О том, как в долину Каменной Иголки проникло зло. Началось всё с основ. Сначала одному монаху, потом второму, третьему приснился один и тот же кошмар. Как будто идут они по дремучему лессу, и тут навстречу им выходит волк. Жуткий, словно из преисподней, огромный, чёрный, глаза так и горят. подкрадывается, роняясь слюной из заскаленной пасти, принюхивается. Казалось бы, подумаешь, кошмар. Проснулся в холодном поту, помолился бессмертному воителю о защите от демонов и спи себе дальше. Но не получалось. Монахам, увидевшим во сне чудовище, не спалось и не елось. Даже во время медитации не вздрагивали и озирались при каждом шорохе. Каждым днём таких монахов становилось всё больше. Внешне ничего не изменилось. Всё тот же неспешный распорядок, труды с рассвета до заката, а по ночам в снах снова и снова чёрный волк. Проходили дни, в монастыре поселилась тревога. Даже те, кому посчастливилось спать без сновидений, чувствовали неладное. Монахи, которым приходилось по хозяйственным делам ходить через долину, старались не покидать стены монастыря после заката. Наконец, нечто ощутил и престарелый настоятель, духом на три четверти пребывающий в верхнем мире. "Я чую зло", сказал он Рею, с которым полюбил советоваться, ценя его холодную голову и разумные советы. "Зло подбирается к иголке. Пока оно только присматривается, бродит кругами". Но боюсь, скоро нас всех ждут тяжкие испытания, козни горной ведьмы, предположил Рэй. Нет, нечто гораздо худшее. Но монастырь под личной защитой бессмертного воителя, сказал Рэй, переглядываясь с настоятелем. Она непреодолима. Вы сами так сказали, учитель. Пару лет назад Рэй удостоился посвящения в одну из главных тайм монастыря. и до сих пор не знал, что об этом думать. Его смущали тайны, которые нельзя объяснить логически. Да, это так. Однако на долину, лес и монастырскую тропу защита не распространяется, сказал настоятель. В тот же вечер он прочитал братии наставление о борьбе с пустыми страхами и бесовскими наваждениями. В конце он призвал их на всякий случай не выходить за ограду под одному и не бродить по лесу после заката. Само собой после этой проповеди беспокойство только усилилось. И всё же одно дело бояться неизвестного чего в душе надеясь, что страхи иллюзорны, и совсем другое, когда страхи подтверждаются самым реальным образом. Как-то раз группа монахов возвращалась в монастырь из Юлима по горной тропе. Несли ручную кладь, которую не доверили подъёмнику. Шесть ящиков с дорогими фарфоровыми подсвечниками для украшения парадного храма. Монахи успешно миновали вырубленные в скале ступени и только было углубились в лес, как шедший впереди монах заметил в кустах возле тропы тёмную тень. Братьев было больше дюжины, и все они были вооружены окованными железом посохами. К тому же настоятель подобрал для ответственного дела самых стойких, не страдающих кошмарными снами. Да и до заката было ещё далеко. Поэтому носильщики не разбежались с воплями спасайся, кто может, а решили взглянуть, кто там затаился в зарослях. Если тигр, предположил самый отважный, забираясь в кусты с посохом на изготовку, так мы его почтительно приветствуем и пройдём спокойно. Если бы это был тигр. Прямо на монахов смотрел волк, огромный, чуть ли не вдвое больше обычного, чёрный как сажа, глаза как раскалённые уголья. Чудовище выбралось из кустов, поочерёдно обнюхало парализованных ужасом монахов, фыркнуло и негромко прорычало человеческим голосом: "Что встали? Не вас жду. Вон отсюда!" Тут уже не очнулись и с воплями кинулись в сторону монастыря, побросав на дороге ящики с драгоценным грузом. На следующий день вернулись подобрать. Всё растерзано, расколочено, белые черепки раскиданы по дороге до самой приграничной часовни. Что же это было? Монахи-насильщики в один голос твердили: "Дьявол". Здравомыслящие во главе с реем в их словах сомневались. У страха ведь глаза велики. Должно быть, в долину Иголки пробрался волк с низови, решил Рей и сделал из этого нелогичный вывод. А виновата во всём наверняка горная ведьма. Но мало кто его слушал. Впервые с самого основания монастырь Каменной Иголки оказался в осаде, потому что уже никто из монахов не осмеливался соваться за ограду даже и днём. Всё сообщение с внешним миром велось через подъёмник. Старец Чумона об опасности предупредить как-то забыли. Впрочем, за отшельником настоятель не беспокоился. Почти все скиты располагались на таких кручах, что забраться туда смогла бы разве что белка. Поэтому, пока весь монастырь трепетал в ужасе, Чумон и Ким жили как раньше: то лазая по окрестным горам в поисках ингредиентов для снадобий, то перерабатывая добытое в неопетитные настойки и пилюли. Они-то и оказались следующими, кто наткнулся в лесу на адскую тварь. Случилось это пасмурным ветреным днем, когда даже снежная шапка иголки казалась угрюмо-серой. Чумон с послушником возвращались из соседней долины, той самой, где Ким учился добывать осиное гнездо. На плечах у них лежала жерть, на которой покачивалась плотно закрытая корзина с муравейником. Внезапно старик прервался и остановился. Тихо, сказал он, снимая с плеча жердь. Что случилось? спросил Ким. Какой странный запах? Ким принюхался. В самом деле тянуло чем-то знакомым, солёным, терпко-гнилостным. Ничего странного. Самый обычный запах моря. Вот именно. Старик поставил корзину и пригнулся почти к самой земле, сосредоточенно втягивая носом сырой воздух. А глаза его, и так маленькие, черепашьи, целиком исчезли под морщинистыми веками. Ким стало тревожно, непонятно почему. Вдруг чумон выпрямился во весь рост и сказал изменившимся голосом: "Пошли-ка отсюда". А муравейник удивился, ким, видя, что старик прошёл мимо корзины, как будто напрочь о ней забыл. Чумон, не отрываясь, смотрел куда-то в чащу. Ким с невольным удивлением заметил, что вечно скрюченный наставник, выпрямившись, оказался наголову выше его. Высокий и тощий, с хмурым, напряженным лицом он как никогда напоминал столб-страж, что ставят на околице для защиты от квесинов. Что случилось? Но Чумон на него и не взглянул. «Убирайся отсюда!» — повелительно произнес он. «Убирайся отсюда!» Его взгляд был устремлен в сторону леса, на что-то такое, что Ким не видел. «Убирайтесь оба обратно к тому, кто вас послал!» «Да кто там?» Уходить было совсем уж неприятно. Лес шумел. Кроны трепетали под порывами ветра. И Киму казалось, нет, он знал, что кто-то смотрит ему в спину с жадным хищным взглядом. И только присутствие старика мешает ему напасть. Много раз он пожалел, что у него нет с собой ножа. У Чумона были и нож, и посох, но он к ним даже не прикоснулся. Только положил руку на плечо послушника, да так и не снимал до самой часовни. «Кто там был?» — спросил Ким, когда они миновали границу монастыря. «Хотел бы я и сам узнать, кто». Киму показалось, что старец не договаривает. Вернувшись в скит, Чумон тут же засобирался к настоятелю. ки мы с собой не взял. Сиди в скиту и вниз не суйся, сказал он, если тебе жизнь дорога. До темноты я обязательно вернусь. Так и вышло, что ненавистатель предупредил старца о волке, а наоборот. Настоятель пригласил старца Аза одно и рев в монастырский сад, чтобы обсудить общую беду. Накрапывал дождь, горные пики скрылись в тучах, и даже цветущие лекарственные травы в саду казались серыми. Почтенный Чумон сегодня встретил волка в соседней долине, сказал настоятель. Похоже, адская тварь ищет обходные пути в монастырь. Может, он просто перебрался в новое место, предположил Рей. Хищному зверю надо чем-то питаться. Если ты о том, что рано или поздно уйдёт сам, не рассчитывай, возразил Чумон. Это существо никуда не уйдёт, пока не добрётся своего. Существо? Это не простой волк. Не знаю, волк ли вообще. Демон? Не уверен. Сегодня утром он сидел в засаде у самой тропы. Я велел ему убираться, но он так и не ушёл. Не напал, но крался за нами до самой границы. Обычный демон не посмел бы противиться моему слову. И что вы об этом думаете? Я опасаюсь, что в нашу долину проник обордин. Настоятель тяжко вздохнул. Вот ведь напасть на наши головы. Теперь почти всем в снах является это красноглазое чудовище. Не в снах дело, а в позорном страхе, резко сказал Рей. Волки или кто он там держит монастырь в самой настоящей осаде. Если раньше он просто бродил по лесу, то теперь он целенаправленно караулит тропы, никому не даёт ни войти, ни выйти. Брат, отвечающий за подъёмник, уже бригадовил в нише место для новых черепов. Говорит, верёвка наверняка оборвётся раньше срока. Что ты предлагаешь? Ударить первыми? Нельзя сидеть и подыхать от голода и страха. Неужели наш монастырь древнейший и славнейший в империи? Так просто уступит какому-то паршивому оборотню. Чтобы заслужить почёт и славу, нужны усилия многих поколений, но чтобы утратить их, достаточно один раз повести себя недостойно. Рек говорил с таким жаром, что настоятель заколебался. "Думаешь, надо устроить облаву?" "Да! Бить надо в корень. Наверняка дело в ведьме". Вот и преподобный Чумон так считает. Я не, она всегда была пятном оскверняющим чистоту и святость долины Каменной Иголки. Зло, как известно, притягивает зло. Не парь чепуху. Старуха ни причём, перебил Чумон. Я предлагаю подождать. Не похоже, что этот волк добивается погибели всего монастыря. Хоть он перепугал до смерти всю братю, однако пока ещё никого не загрыз. Он следит Посмотри, вы ты подслушивает, как будто чего-то ждёт или кого-то. И не пытайтесь на него охотиться, он вам не по зубам, настоятельно хмурился. А вы что предлагаете, почтенный чумон? Надо подождать ещё немного, понять, что ему нужно. А пока мы будем стараться его понять, братья разбежится или перемрёт от голода? И от монастыря останутся только голые стены, покрытые несмываемым позором, возразил Рей. Допустим, нам с вами почтенный чумон, демоны и оборотни не страшны, но другие братья ещё не продвинулись на пути неба и земли настолько далеко. До меня доходят слухи, что самые слабый из них уже подумывают о побеге и переходе в другие монастыри. Может, не такие знаменитые, но более спокойные. Насчёт таких слухов мне ничего не известно, с тревогой пробормотал наставник. Пожалуй, настало время узнать вам, почтенный Чумон и тебе, Рей, что сегодня ночью я беседовал с бессмертным воителем, небесным защитником нашего монастыря. Чумон почтительно склонил голову. Рей тоже умело скрыв насмешку в глазах. По моей просьбе бессмертный боец послал запрос во все три преисподние. С полной достоверностью могу сказать, из Нижнего мира к нам никого не присылали. Владыки преисподних официально заявили, что они блюдут равновесие Х и к нашим бедам не причастны. Только Чумон понял истинный смысл этих слов. Худо, если волка заслал неведомый чародей, но сто крат страшнее, если он явился с горь цветов. Рэй понял слова настоятеля по-своему. — Вот видите, за нами сила небесной иерархии. Ничто не способно ей противостоять. А вы говорите какой-то там оборотень. — Есть на свете и другие силы, — заметил настоятель. — Такие, о которых небесная иерархия ничего не знает. — И такие, о которых она предпочитает не замечать, — добавил Чумон, переглядывая с настоятелем. Рэй с мрачным видом промолчал. «Они оба кощунствуют», — подумал он, — «нерешительные, выжившие из ума старцы. И от них зависит моя жизнь и судьба моего монастыря. Нет, я должен настоять на своем, иначе иголке конец». Вся беда в том, что настоятелю слишком долго не находилось достойной замены. Но к этому вопросу мы вернёмся потом, когда оборотень будет уничтожен. Холодный ветер дул над цветниками, обрывая первые бутоны, словно завершал картину упадка и разорения. Зря я потащился сегодня к настоятелю, думал Чумон, возвращаясь на закате в скит. Может, и до блавы бы не дошло. Хотел же предложить им подождать, пока с волком разберётся хозяин Иголки. Но оказывается, зверя видит здесь уже давно, а тигр почему-то не хочет его трогать. Боится? Что он подумал о семействе старой ведьмы и вдруг ему стало тревожно за них? Уже давно они не давали о себе знать и не приглашали их с кем им в гости. Как они там, в сыром лесу вне защиты зачарованных монастырских стен? Не ошибался ли он, собираясь выждать? Может быть, всё наоборот, он теряет время. В келье горел слабый огонек масляного светильника. Но Ким не вышел встретить своего наставника. У скитника стало холодно в животе. Неужели мальчишка нарушил запрет и пошел в долину к своей маленькой фее? С него останется. Почти бегом он одолел последние ступени и заглянул в келью. Тревога отпустила. Ким крепко спал, накрывшись шкурой. «Счастливчик», — подумал Чумон и вышел на крыльцо. Несколько мгновений он стоял на пороге и смотрел, как сквозь сизые тучи пробиваются последние отблески заходящего солнца. В вершины иголки коснулся багровый луч, и тут же все утонуло в сумраке наступающей ночи. Где-то вдалеке мерцали огни главного храма, а между ними и утесом, где стоял скит, ветер, сырой мрак, шорох сосновых крон. Чумон знал, что волк там, внизу. Он затаился и чего-то ждёт. Чего именно? У скитника было одно предположение, и он собирался его проверить. Бросив для надёжности в лицо киму щепоть порошка сонного зелья, чи он спустился с утёса и отправился в лес.